И еще нестерпимую боль причиняли веревки, стягивавшие запястье рук. Мокрые бриджи неприятно прилипали к бедрам. Все же Даниэль уснула, чтобы через некоторое время проснуться от естественного позыва организма. Однако облегчить себя было негде, а со связанными за спиной руками попросту невозможно. Первой мыслью Даниэль было позвать кого-нибудь, но она тут же вспомнила все, что говорили об Эстефе в Париже. Если эти рассказы были правдой, то ее сегодняшнее унижение — выходка от явленного садиста. А значит, любое признание своей слабости или обращение за помощью лишь еще более ожесточит его. Желая отвлечься от естественных позывов, Даниэль принялась размышлять, какие еще причины могли толкнуть Эстефа на подобное обращение с ней. Будь граф просто агентом революционного комитета, он мог бы схватить их всех еще в Париже. Кроме того, он появился на горизонте задолго до ее первой самостоятельной поездки во Францию. Рассказывал Джастину о дружбе их отцов, затем появился в Лондоне, предложив ей свои услуги. Но что настораживало Даниэль больше всего, так это неприязнь к нему Линтона с самой первой встречи. Неприязнь, которую Джастин так и не смог себе объяснить. Снова открылась дверь и при блеснувшем на секунду в прихожей свете Даниэль увидела девушку, приходившую несколько часов назад. — Мадам! — раздался ее мягкий, негромкий голос. — Слушаю вас, милая. Мне разрешили развязать вам руки, если вы желаете воспользоваться ведром или немного поесть. — Во имя милосердия сделайте это! — взмолилась Даниэль. Хорошо, но не пытайтесь, за дверью стоят гвардейцы, даже если вы, я никуда не убегу, милая. Девушка наклонилась над ней и развязала руки. Даниэль с благодарностью на нее посмотрела. Спасибо. Она растерла онемевшие запястья и расправила плечи, затем справила нужду. Жизнь сразу показалась не такой ужасной. «Будете есть?» — спросила девушка. Даниэль бросила взгляд на кусок сыра, кружку с водой и отрицательно покачала головой. «Когда вы снова придете?» — спросила она. «Не знаю. Наверное, когда он мне прикажет». «Понятно. Вы можете сказать, где я сейчас нахожусь?» «Все еще в Британии?» «Да, мадам, в пяти милях от берега пролива. Этот дом принадлежит моему отцу. Он предоставил его графу за приличную сумму. Граф оплатил также и мои услуги, поэтому теперь я не могу его отслушаться. Если он выкажет недовольство, то отец меня изобьет. Тогда я не смогу в следующий раз что-нибудь для вас сделать». «Не бойтесь, милая, я вас не подведу. Как вас зовут?» «Жанет, леди. Если вы не будете есть, то мне придется...» «Понимаю». Даниэль присела на своем жестком матрасе, и Жанет снова связала ей за спиной руки. «Я постаралась сделать не слишком тугой узел, но слабее не могу. Спасибо». Вновь тихонько скрипнула дверь, и Жаннет ушла. Даниэль задумалась. Итак, она заперта в темной комнате сельского дома в пяти милях от ла -Манша. В ее импровизированной камере нет ничего, кроме этого матраца, помойного ведра и низенького столика в дальнем углу, до которого ей все равно не добраться». «Бежать отсюда невозможно. Боже, сколько раз ей приходилось буквально ходить по краю пропасти».